Хэгакуре действенное лекарство для успокоения страждущей души. Всё, о чём было сказано, наводит на мысль о том, что Хэгакуре пытается исцелить застойный характер нашей эпохи с помощью действенного лекарства смерти. На протяжении нескольких веков, предшествовавших эпохе Токугава, люди часто прибегали к этому лекарству в обыденной жизни. Но когда установился мир, его стали бояться и всячески избегать. Дзёти Ямамото обнаружил, что это сильнодействующее лекарство позволяет успокоить страждущий дух человека. Он глубоко проник в тайны человеческой жизни и понял, что человек не живёт одной только своей жизнью. Он знает, насколько парадоксальна человеческая природа. Как только человек получает свободу, Он начинает тяготиться ею. Как только человек получает обеспеченную жизнь, она становится для него невыносимой. В наш век принято считать, что чем дольше жизнь, тем лучше. Средняя статистическая продолжительность жизни стала самой большой в истории, и поэтому неудивительно, что многие столкнулись с её монотонностью и скокой энтузиазмом молодых существуют до тех пор, пока они не совьют себе уютное гнёздышко. Как только они свили его, их будущее становится полностью определённым. Всё, что у них есть, это заработанные деньги, которые можно пересчитывать с утра до вечера, и однообразная жизнь человека преклонного возраста. Этот образ, как тень, преследует государство всёобщего благосостояния. Это составляет страдать многих людей. В скандинавских странах, например, не нужно больше работать и заботиться о том, чтобы обеспечить себя в старости. От скуки и разочарования, которые наступают, когда общество приказывает своим гражданам отдыхать, большое число пожилых людей совершают самоубийство. В Англии после войны тоже наблюдается улучшение благосостояния людей, При этом люди теряют интерес к работе, в результате чего наблюдается заметное снижение уровня производства.